Глава пятая Шелестов выслушал пожилого седовласого участкового милиционера, делая пометки в своем блокноте. — Да какие уж нынче свидетели, товарищ майор госбезопасности! — развел руками старшина. — Люди от темна до темна на работе. Каждый всего себя отдает фронту, победе над врагом. Домой приходят поесть да поспать, падают на кровати, а чуть свет снова на заводы да на фабрики. Друг друга месяцами не видят. А то, что дверьня заперта, так у нас в поселке их отродясь никто не запирает. Правда, как война началась, так уголовный элемент стал больше шалить. Домушники появились и в этих районах. Да только люди знают, что красть у них нечего. Продуктовые карточки дома никто не держит, с собой носят. Так спокойнее. Чаще на улице грабят, чем в дома лезут. «Прекратите, старшина!» — рявкнул Шелестов, едва сдерживая бешенство. «Люди от темна до темна помогают фронту, своей стране, а вы в это время должны обеспечить их безопасность, безопасность их жилищ, имущество, безопасность от преступных посягательств. А у вас детей крадут прямо из дома». «Люди дома не запирают, так проводите профилактические беседы, убеждайте, чтоб запирали. Организуйте народные дружины из тех, кто не может работать, но хоть смотреть может. Просто своим присутствием отпугивать воров. Мне что, вас учить надо?» «Виноват. Участковый сразу подобрался. Я только объяснить хотел, что...» «Я услышал ваше объяснение, старшина. Сухо прервал участкового Шелестов. Сутки вам!» Провести поквартирный обход, установить все связи Аркадия Михайловича Горелова, всех его родственников, приятелей, друзей и подруг, с адресами и настоящим местом нахождения. Одновременно опрашивать население о людях, чьи приметы вы сейчас получите. Текст ориентировки участковому не дали. Шелестов заставил старшину выучить приметы наизусть. Очень ему не хотелось, чтобы текст ориентировки попал в руки тех, кого она касается. Они и так рисковали. Если враг заподозрит, что Горелов вошел в контакт с сотрудниками НКВД, если они поймут, что инженер сейчас не на заводе, а под охраной в управлении, детей могут сразу же убить. Осмотр квартиры Горелова тоже ничего не дал. Да, много отпечатков пальцев, которые подходили для идентификации но они могли принадлежать десяткам знакомых и сослуживцев инженера. Соседи признавали, что у Аркадия часто бывали гости с работы. Приносили гостинцы детям, засиживались с какими-то чертежами допоздна. Среди этих отпечатков могли найтись и отпечатки диверсантов. Но как их в короткое время вычленить, как идентифицировать? Да и времени это займет столько, что страшно подумать. Не это, это не решение. «Товарищ подполковник!» – остановил Шелестова голос с еле заметным кавказским акцентом. Майор милиции Арутюнов рвался на фронт с первого дня войны. Но в военкомате шли навстречу руководству местной милиции. Такого начальника уголовного розыска терять не хотелось. Тем более во времена, когда произошел всплеск бандитизма и других видов преступлений. Но Арам Саргисович и в тылу хлебнул немало. И шрам на виске до самой щеки от бандитской финки остался, и кисть левой руки изуродована, на ней теперь не до конца выпрямлялись пальцы. Пуля во время задержания матерого бандита чудом прошла мимо сердца майора, пробив ему руку. «Слушаю вас, Арам Саргисович». Шелестов остановился, держась за дверцу машины. «Мы нашли машину. По приметам, это, скорее всего, та полуторка, на которой увезли детей». Если такой опытный оперативник говорил, что, скорее всего, это та машина, значит, у него есть на это серьезные основания. И вряд ли майор будет заниматься тем, что начнет подбрасывать версию за версией, чтобы показать активность своей работы. Не такой он человек, в этом Шелестов уже убедился. Кивнув Арутюнову, чтобы тот садился к нему в машину, Шелестов уселся сам и достал из планшета карту «Города». «Варианты, что это похожая машина, вы рассматриваете как совпадение?» На всякий случай спросил Максим. «Вряд ли. Чуть подумав, скорее, чтобы сформулировать свои мысли, а не еще раз оценить степень возможного совпадения, ответил майор. У той машины, что видели поздно вечером, стоящей неподалеку от дома, в котором живет Горелов, похожее повреждение тента на кузове». Тент прорван с правой стороны ближе к кабине и грубо зашит проволокой. Прорыв в виде буквы «Г». Свежий скол на древесине сзади справа на нижней доске борта. Номера, написанные краской на бортах, и номера металлические спереди и сзади забрызганы грязью. И самое главное, машина числится в угоне. Шофер утром заявил об угоне в милицию и начальнику своего гаража. «Угнали ее в начале ночи с улицы Щорса, а нашли мы ее на западной окраине города возле старого мукомольного завода». Майор наклонился к Шелестову и стал показывать точки пальцем на карте. Максим, слушая Рутюнова, оценил расстояние. «Теперь важно было понять, почему эту же машину не использовали, чтобы уехать подальше от города, почему ее бросили фактически в городской черте». Куда и на чем увезли детей дальше? Очень маловероятно, что их спрятали в том же районе, где бросили машину. Как вы думаете, куда их могли увезти? «Следовало бы думать, что в любом направлении», — ответил Арутюнов. «Они уехали на другой конец города, бросили машину, а сами отправились в другую сторону с детьми. Это было бы логично». «Но я тут прикинул хронометраж». Примерно, конечно, с допуском на погрешности в показаниях свидетелей. Получается примерно следующее. Детей похитили около часа ночи. Я исхожу из того, что в 12 ночи угнанная машина все еще стояла на месте, в 100 метрах от дома, где живет Горелов, а в два часа ночи ее там уже не было. В 6 утра машину уже видели возле мукомольного завода. В девять к ней подошел начальник вохразавода, чтобы узнать, что за машина и кого ждет. Двигатель был холодный. Надо полагать, что ездили на этой полуторке недолго. Минут двадцать-тридцать от Щерса до мукомольного завода. «Логично», — согласился Шелестов. «Но что нам дают ваши умозаключения?» «Машина стояла у забора далеко от ворот завода». Дальше там снег, кусты, деревья, овраг. И никаких следов с самого начала зимы. А вот след легкового автомобиля, который в одном месте перекрыл след полуторки, мы нашли. Их увезли на легковушке. Через город Бенесунулись. Легковых машин в городе раз-два и обчелся. А вот здесь проходит дорога, которая ведет к Марьинке. Правда, там по пути есть какая-то деревенька, Но в основном тайга и накатный зимний тракт. Думаю, в том направлении они увезли детей. Хорошо, Арам Саргисович. Надо срочно прочесать Марьинку на предмет, не въезжала ли в селение машина. И ту деревушку по пути, если только к ней есть от тракта дорога. Сделал уже, кивнул Арутюнов. Мои ребята работают, подключились оперативники из НКВД. Я отправил людей посоветоваться с местными охотниками, с теми из стариков, кто еще жив. Может, подскажут, есть какие-то старые заимки в тайге, рыбацкие хижины на реке. Хорошо, но я прошу вас, товарищ майор, никаких самостоятельных действий. Только сбор информации, только фиксация. Все по согласованию со старшим сотрудником НКВД, который ведет розыск. «Учтите, что мы можем потерять детей, и нам этого никто не простит. Диверсанты очень жестоки, им нечего терять, они пойдут на все». Катя снова принялась плакать, отворачиваясь от брата. Ей было страшно и холодно, и она очень переживала, что папа вернется домой и не найдет ни ее, ни Сеньку. Дом, в который их привезли, стоял на берегу речушки возле запруды. Когда-то давно здесь располагалась фактория. Местные охотники били дичь и сносили сюда тушки убитой дичи до шкурки. Здесь свежевалась дичь, здесь обрабатывались шкурки, сюда бабы сносили и сушили лечебные травы. Было время, хорошо платили за такую работу купцы. Товар был в ходу и в России, и за ее пределами. После гражданской войны многие не вернулись с фронтов, Старики и бабы стали бояться соваться в тайгу, по которой шастали банды. Те немногочисленные избушки и навесы, что выстроили тут старатели, обветшали, обвалились, поросли травой и мхом. Только тот дом, сложенный из большого камня, и сохранился. Сохранилась и большая печь-сушильня в доме. Сеня, рыжий, конопатый, десятилетний мальчишка, старший брат Кати, деловито осматривался в доме. Сейчас не время обращать внимание на девчачьи нюни. Все девчонки плаксы, и мальчишки должны их защищать, тем более, что Катя его сестренка. Отца нет, он целыми днями пропадает на заводе, а тут какие-то злые дядьки ночью ворвались. Ясно, что враги, и новые быть не может. Папка работает на оборонном заводе, наверное, угрожать ему хотят. Нехнычь! — Ты большая уже, — строго сказал Сеня, подойдя к сестре. Он заботливо поправил на ее голове платок, запахнул пальтишко. — Я девочка, мне можно хныкать? — начала капризничать Катя. — Катька-то забыла, да? Ты помнишь, папа читал нам книжку про мальчишаки кибальчиша Как он мужественно сражался с врагами своей советской страны, с буржуинами, и никого не боялся. Он мальчик, а я девочка, — надуло губы Катя. Ты не просто девочка, ты дочь советского инженера. А враги хотят принести беду в нашу страну. И мы с тобой, и наш папа должны врагам помешать. Поняла? Ух, страсть какая! И дядьки эти страшные, которые нас на машине увезли. Такие страшные, что я аж плакать боялась. Это я теперь такая смелая стала. И расплакалась. Семен вздохнул и отошел от сестры. Да, с девчонками одна морока. Надо же такое сказать. Она стала смелая и начала плакать. Смелые вообще никогда не плачут. Я вот не плачу. Смелый. А вот как быть дальше? В доме нас заперли большом каменном. Вон из каких больших камней сложен. И крыша из толстых досок. И дверь такая, что медведь не сломает. Печка большая. В такой печи корову зажарить можно, подумал мальчишка. Холодно. Как дед Засима говорил, чтобы было тепло, чтобы не простудиться, в тепле нужно держать голову, руки и ноги. Дед Засима лесником был, тайгу знал хорошо, с закрытыми глазами мог дорогу домой найти, и еду тоже. Сеня вспомнил, как они с отцом ездили на кордон к деду. Дед был хороший, добрый, Учил многому, угощал ягодами и грибами, всякими отварами поил дома и много про тайгу рассказывал. Говорил, что тайгу любить надо и она тебя не обидит, спасет, если беда приключится. Она и накормит, и напоит, и убережет. Еще дед Засима говорил смешные вещи, которые сейчас мальчишки смешными уже не казались. Старый лесник говорил, что человек все равно что хищник. Таким его природа и принимает. Раз хищник, то ты главный. Самый сильный хищник, самый главный. И все его боятся и уважают. А тайга, она большая. Но и она, как один большой зверь. Она либо слушается человека, либо нет. И тогда она сожрет, убьет. А если покажешь силу свою, покажешь, что ты умнее и сильнее тайги, она тебя будет слушаться и помогать и хищником запретит тебя трогать, и еду добыть поможет, и к воде приведет, и дорогу покажет, и из глухомани выведет. Дед Зосима всю жизнь в тайге, уж он-то знал. «Сень, я есть хочу!» — послышался голос сестренки. «Мне холодно. Сейчас я тебя покормлю. Сейчас согреемся!» — уверенно сказал мальчик. Нехорошие дяденьки, которые увезли их из квартиры и привезли сюда — Велели не выходить, потому что в тайге хищники и мороз. Сказали, что сами за ними придут. И еду оставили, и воду. Печка старая, ее топить сильно нельзя, иначе лопнет. И где щель образуется, там дымить станет, и можно угореть. Но в этой странной печи топка большая. Если в ней огонь развести, то греться можно, как у костра. Огонь будет не печку нагревать, а сразу воздух в доме. Дом крепкий, тепло не уйдет. Краюха хлеба, четыре банки тушенки и ведро воды. Это хорошо. Сеня потоптался у старинного, сбитого из досок стола. Ножик есть, большой, не очень острый. Сломанная ложка есть, три мятых жестяных кружки и закопченный чайник. «Ну-ка мы сейчас», — обрадовался Сеня. «Как дед учил банки открывать ножом?» Хлеб резать ржавым ножом Сеня не стал. Решил, что лучше его так ломать и есть. А вот ложку он починил, прикрутил палочку взамен отломленной ручки. Теперь есть чем горячее хлебать и мясо кусочками доставать из банки. Такая еда согревает не хуже огня. Открытая банка тушенки, которую он поставил ближе к огню в печку, уже булькала, источая удивительный аромат. Катя даже застонала от желания поскорее съесть мясо. Ели забравшись с ногами на лежанку. Одну ложку Катя, одну Сеня. Так и черпали из банки вместе с горячим жиром. А потом пили кипяток. Катя согрелась и сразу стала засыпать. Да и в доме стало заметно теплее. Уложив сестру на деревянную лежанку, Сеня укрыл ее своим пальто, и стал ходить по дому, заглядывая в единственное окно, закрытое двумя кусками стекла в Потом решился приоткрыть дверь и высунуть нос на улицу. К его большому удивлению никого снаружи не было. Получается, что эти дядьки и взаправду сказали, что нужно сидеть и не выходить, а то звери съедят. А сами уехали, пообещав вернуться завтра. Стараясь двигаться активнее, чтобы не замёрзнуть, Сеня побегал вокруг дома, осмотрелся. Потом увидел старую лестницу, сделанную из бревна и набитых к нему перекладин. Лестница была старая, трухлявая, но Семен рискнул подняться по ней на крышу. Отсюда он увидел больше, чем снизу. Деревья от дома к реке расступались, и был виден другой берег, заснеженный и крутой. В другой стороне высились сопки, одна выше другой а правее — высоченные деревья. Там непроходимая тайга, а вдоль реки наметено снега. Там камни большие и не очень. Идти трудно. Его с Катей привели со стороны реки, Сеня это запомнил. На машине привезли, а затем шли пешком. Потом, когда дети устали, старший достал из-под большой ели волокушу. Детей посадили на нее, как на санки и пошли быстрее». Сеня вернулся в дом и сел на лежанку рядом с сестрой. Катя повернулась на бок, потянулась и захлопала глазами, глядя на брата. Мальчик сделал лицо как можно серьезнее, как это делал дед Засима. «Катя, мы сейчас с тобой соберемся и пойдем домой. Сами, пока эти дядьки не вернулись. Поняла меня? Дядьки плохие. Они хотят нашему папе плохо сделать и для нашей родины тоже». Мы должны убежать в город и сообщить о дядьках в милицию. А как же мы пойдем по тайге? Мы же дороги не знаем, заблудимся, замерзнем. Ты не бойся, я же с тобой. Со мной не пропадешь. Сеня взял сестру за руку и слегка ее сжал. Забыла, как нас дед Засима учил? А я помню все, что он говорил. Тайга наша, она против врагов. И за нас она нам поможет. Самое ценное — это спички». Оба коробка, которые Сеня нашел в доме, он спрятал под одежду, рассовав по разным карманам. Хлеб, три банки тушенки и две кружки он сложил в старый кусок холста, связал его за углы и перекинул через плечо. Катя с уважением смотрела на брата. Как деловито, совсем по-взрослому он действует. Поправив на сестре пальтишка и платок, Сеня решительно сказал. «Ну все, Катя». Теперь не отступать и не хныкать. Идем с тобой домой к папе, а за машину мне влетит. Подумал Сосновский, стоя перед открытым капотом Эмки. Двигатель парил и потрескивал. Михаил очень спешил и думать о машине было некогда. Либо успеет, либо нет. И вот перегретый движок заклинило. Он стоит посреди леса в пятнадцати километрах от дороги по которой, может, раз в неделю и проезжает машина или деревенская подвода. Четыре часа назад Сосновский подъезжал к железнодорожному переезду. Перед ним шла полуторка, крытая брезентом. Она проскочила перед ним слева, когда Михаил выезжал с деревенской грунтовки на шоссе. Он даже не особенно обратил внимание на эту машину, думая о своем. Автомобиль скрылся за поворотом дороги. Здесь дорога вообще была довольно извилистая. Лес обступил дорогу со всех сторон, и Сосновский гнал свою машину, то набирая, то сбавляя скорость. Он думал о Рубцовых, о погибшем заместителе главного инженера Грэс И о том, как же им все-таки выйти на диверсантов, на их явно существующую сеть, обосновавшуюся на Дальнем Востоке и начавшую активно действовать. В принципе, шелистов был прав, заявив, что не стоит обращать внимание на мелкие диверсии, которые являются лишь отвлекающими действиями и совершаются теми, кто никак не связан с главной диверсионной группой. Если их и брать живыми, то они все равно ничего не смогут рассказать. Задание передано по разовому каналу связи, подготовка взрывчатки и других средств произведена не ими. Задача этих людей, которых использовали в темную, прийти в указанное место и осуществить диверсию в нужное время и в нужном месте. И все. На разработку этих групп не стоит тратить время. Пусть ими занимаются местные органы. Группе Шелестова нужно вычислять те объекты, которые враг считает стратегически важными и на которые он обязательно совершит атаку. И тут перед группой стоит сложная задача. С одной стороны предотвратить нападение, а с другой не вспугнуть диверсантов. Дать им возможность начать операцию и только потом взять. Всех. Где и когда они проявят себя? Это неизвестно. Об этом можно гадать с определенной степенью точности, но все равно гадать. Гадать, учитывая японскую специфику. Здесь готовит диверсию не немецкая разведка, а японская. Этих не перевербуешь. Любого немецкого разведчика можно перевербовать, можно заставить отказаться от своих намерений, можно даже убедить вообще не служить Гитлеру. Японские же фанатики пойдут на все. Будут предавать, лгать, продавать и покупать, жизнью своей пожертвуют, но задача будет выполнена. Никаких преград, только выполнение воли императора и служение ему. Сосновский смотрел на дорогу, на высокие кроны деревьев, которые порой сходились над дорогой, создавая арку. Местами по краям дороги молодые сосны, кедры и ели сменялись мощными ельниками, где деревья покрывали несколько метров земли могучими лапами нижних ветвей. Могучие, как богатыри из детских сказок. Невольно чувствуешь себя муравьем, Затерявшимся в этом дивном мире, Из которого никогда не выбраться. И тишина в тайге зимой стоит такая, Что аж в ушах звенит. А уж когда птица пролетит между деревьями, Хлопая крыльями, Когда от мороза затрещит ствол дерева или ветка, Когда дятел начнет долбить кору, Тогда эти звуки разносятся, кажется, на несколько километров в округе. Удивительный мир. И тут справа мелькнула фигура человека. Сосновский успел повернуть голову и заметить высокого человека в полушубке и, кажется, с портфелем в руке. Кого это понесло в лес в таком месте? Хотя в каком таком? Скоро переезд, там железнодорожник дежурит. Не дикие места, шоссе все-таки. Может, кто-то из местных? Решив не останавливаться, Михаил проехал еще почти километр, подумав, что спросит на переезде, кто тут может ходить по лесу и есть ли поблизости населенные пункты или полустанки. Михаилу показалось, что раздались выстрелы. Сначала хлестко ударили винтовки, потом сухо стали бить автоматные очереди. Сосновский на ходу опустил стекло и прислушался. Еще несколько выстрелов впереди и тишина. Звук автомобильного мотора? Или показалось? А ведь впереди шла та самая полуторка. Черт, что же там случилось? Михаил протянул руку к лежавшему рядом на сиденье автомату. Проверил, снят ли тот с предохранителя. В боковом кармане полушубка лежал еще пистолет ТТ с запасной обоймой. Няхти какая огневая мощь, но все же он не безоружный. Все эти мысли пронеслись в голове Михаила, а машина уже выскочила за поворот. Сосновский гнал ее, вжимая педаль газа в пол. Впереди мелькнул борт полуторки. Из леса выехал грузовик. Вылетела черная легковушка, и обе машины устремились за полуторкой. Впереди только согнутый шлагбаум до домик железнодорожника. Шлагбаум явно снесли машиной, и никого вокруг. Хотя нет... Вон железнодорожник в валенках, черной шинели и шапки с опущенными ушами. Когда Сосновский переехал через пути и остановил машину, то, к своему огромному удивлению, увидел, что перед ним женщина. Худенькая, невысокая, с обветренным лицом и напряженными большими глазами. Михаил решил рискнуть и не пугать женщину оружием. Он оставил автомат в машине, подошел и развернул удостоверение личности. «Я сотрудник НКВД. Что здесь произошло? Что за стрельба?» «Ой, товарищ хороший, тут такое было, такое было!» Взволнованно стала рассказывать железнодорожница. «Два часа назад ваши прилетели на двух машинах, человек восемь, все в форме, с автоматами, винтовками и ко мне». «Сейчас, говорят, вражеские диверсанты здесь проедут и велят шлагбаум опускать. Вроде как переезд закрыт и поезд пойдет». «Ну-ну, уже все хорошо». Михаил положил женщине руку на плечо. «Самое главное, скажите, задержали диверсантов?» «Ой, нет. Ваши тут засели везде, а те, видать, почувствовали неладное. Они как саданули грузовиком в шлагбаум, так и свернули его на бок». «Ваши сразу стрелять стали, а те, не останавливаясь, дальше поехали, только отстреливались из машины. Ну, ваши тоже по машинам и за ними». «Понятно», — кивнул Сосновский. «Вы испугались? Страшно тут, небось, одной?» «Страшно. А что делать?» «Мужики все на войне. Вот нам, бабам, и приходится через свой страх и их работу выполнять. На ночь меня не ставят. Нас, баб, только в дневную смену». А ночью меня сменит Захар Иванович, старичок наш боевой. Мы по двенадцать часов тут дежурим. А полустанки тут есть поблизости какие-нибудь? Может быть, села, деревеньки? Да откуда?» Женщина вздохнула. «Тайга тут кругом. Да только вот железная дорога и шоссе. А ближайшая станция в тридцати километрах отсюда на восток. Деревушки есть какие-нибудь? Да я не знаю, где и какие». Сосновский подумал, что не стоит пугать женщину известием, что неподалеку кто-то в полушубке и то ли с портфелем, то ли с папкой бродит по тайге. Ее пугать не стоит, а вот самому выяснить, пожалуй, придется. Тем более, что какая-то группа НКВД здесь попыталась в торопях устроить засаду. В торопях, потому что информация, видать, получена в последний момент. Не успели подготовиться и остановить банду но ну, успокойного вам дежурства», — улыбнулся Михаил, пожимая женщине ее маленькую, но удивительно сильную ладонь. Сев в машину, он достал карту. Получалось, что человеку взяться тут было неоткуда. Или он весь день топает по тайге со стороны станции. Или не по тайге, а по полотну железной дороги. А тут вот свернул. Уже подозрительно, что свернул, а не поехал дальше по шпалам. «Не хочет с людьми встречаться. Второй вопрос. Куда он идет? Дальше на запад. Да там больших населенных пунктов поблизости нет. Хочет попытаться сесть на двигающийся товарняк? Но для этого надо выбрать место, где поезд сбросит скорость. А это только на большом повороте. Здесь таких поблизости нет». «Твою же мать!» — мысленно выругался Сосновский. А ведь он с этой машины, которую оперативники на переезде попытались взять, спрыгнул. Знали люди в машине или чувствовали опасность и высадили кого-то важного из документами? Зачем? Чтобы не попал в наши руки и чтобы в тайге умер? Нет, чтобы подобрать его в другом месте, если удастся прорваться через кордон НКВД. Прорваться-то им удалось, но вот их теперь будут преследовать, А значит, они своего ценного попутчика подобрать не смогут. Где они могут попытаться его подобрать? И вот Михаил стоял возле машины и размышлял о том, как ему перехватить вражеского диверсанта. В том, что это диверсант, он не сомневался но и добраться до него, кажется, не удастся. Этот человек, если Михаил правильно определил направление его движения, сейчас находится километров на пять западнее. Если точно знать его маршрут, то можно попробовать нагнать, наткнуться на цепочку его следов. Но в тайге не то что мимо человеческого следа. Там мимо танка пройдешь и не заметишь. Надеяться придется только на себя самого. Сосновский еще раз посмотрел на карту и подумал. Ну что же, попытка не пытка. Если вот так на северо-запад, то я могу его нагнать или найти его следы. Он понимает, в какую ситуацию попал, и будет выходить к людям. Наверняка у него и компас есть, и карта. Проще выйти к железной дороге или шоссе и по ним дойти до жилья. Но на западе от этого места лишь глухая тайга. Железная дорога в направлении север-юг осталась за спиной. Шоссе в направлении запад-восток намного южнее. Мелкие дороги по пути могут попасться, зимники какие-нибудь. Теперь предстояло решить, как действовать дальше. Сейчас не время гадать, ошибся он или нет. Стоило вернуться к тому месту, где он видел человека, убегавшего в лес, или поступил правильно, направившись к месту возможной встречи этого человека со своими товарищами. Вероятность потерять след, идя за человеком в тайне столь же велика, как и вероятность ошибиться с местом рандеву. Ничего. Сейчас бы добраться до телефона и сообщить Крапивину о человеке. Перекрыть пути выхода к населенным пунктам и железнодорожным станциям довольно просто. Пустить дрезины с бойцами по путям тоже несложно. Сложно найти телефон в обозримом пространстве. Условно обозримом, конечно. Открыв багажник, Сосновский вытащил оттуда брезентовую сумку из-под противогаза, в которой на всякий случай хранился НЗ. Тайга все же. Вот он и пригодился. Что тут у нас? Галеты, тушенка, шоколад, чай... Большой нож и три коробка спичек, старательно завернутые в кусочки целлофана. Две металлических кружки. Одна граммов на 700, вторая примерно на 200. Еще в багажнике имелась малая саперная лопатка и небольшой топор. Лопатка в чехле. Ее можно сумнуть в сумку из-под противогаза. Топорик, очевидно, тоже. Теперь направление. Хорошо, что в январе много солнечных дней легче ориентироваться. Итак, на юго-запад. Для верности поглядывать на макушку вон той лысоватой сопки. На полдня этого дополнительного ориентира хватит. Проверив оружие и повесив сумку через плечо, Сосновский двинулся в путь. Солнце стало опускаться. Под ногами было мало снега, почти не встречались каменистые участки а большие деревья и упавшие стволы удавалось пока легко обходить. Через полчаса Михаилу стало жарко, и он распахнул полушубок. Ноги уставали. Все-таки летные унты не были созданы для длительных пеших переходов. Надо отдохнуть, перекусить, и потом можно идти до темна. Подходящее сухое дерево лежало на пути, и искать дрова для костра не пришлось. Расчистив ногами от снега небольшой участок, Сосновский наломал мелких веток, составил их шалашиком. Потом нарубил веток потолще и положил на шалашик. Мелкие веточки загорелись со второй спички. Михаил довольно усмехнулся. Остались еще навыки. Пусть не с одной спички, но костер он сложил и умело запалил. Вода в кружке быстро закипела. Заварив чай... Михаил некоторое время наслаждался горячим душистым напитком. Вскрытая банка тушенки стояла среди углей, и жир в ней начинал побулькивать. В таежной тишине думалось о многом. О довоенном прошлом, о том, что жизнь в стране в то время налаживалась, становилась спокойнее и ярче. Правительство хорошо понимало, что нужно стране и людям. Нужно, чтобы жизнь была как праздник – Нужны положительные эмоции, чтобы люди с энтузиазмом шли на работу, весело проводили выходные и праздничные дни, чтобы в жизни каждого человека, каждой семьи, помимо работы и быта, были увлечения и активный отдых. И все это пропагандировалось, развивалось. Люди жили спокойно. Правда, им часто говорили, что враг не дремлет, что капиталисты только и думают о том, чтобы уничтожить советскую страну. Но народ находится под неусыпным оком милиции, НКВД и Красной Армии. Были общества содействия армии, воздушному флоту, был ОСАВИАХИМ, были комсомольские призывы молодежь в авиацию, молодежь на флот. Подрастала пионерия, будущее было за комсомолом. «А я тогда работал в разведке». «И я был в Германии», — думал Сосновский. «Я мало бывал дома, и на душе часто становилось тревожно, потому что я видел, как зародился немецкий нацизм, как вся страна поддавалась гитлеровской агитации, как вся страна начинала думать о переделе мира, о захвате земель низших рас. И как разведчик Сосновский прекрасно понимал, что немецкий нацизм — Взращивался не в самой Германии, не ее лидерами. Он взращивался, вооружался и нацеливался на СССР Западом и прежде всего Францией, Великобританией и США. Они постепенно создавали кровожадного монстра, который должен был сожрать молодую советскую страну. И не в ее народе они видели угрозу и не в распространении коммунистических идей. Капиталистам не давали покоя природные ресурсы Советского Союза. Сколько уже было попыток и призывов расчленить, разорвать советскую страну и наложить свои жадные лапы на чужие ресурсы. И вот гнойник стал зреть. И назрел, и прорвался, и захлестнула страну черная стая вражеских войск. Была паника в душе. Что скрывать? Иногда она просто мешала дышать, сковывало холодом все тело и мозг. Первые месяцы войны, танковые тараны и прорывы вглубь, охваты в окружении попадали целыми дивизиями и армиями. Сколько потерь, сколько пленных, какая растерянность была. Но я всегда верил, что нет больше такого народа на земле, который бы выдержал в такой страшный период и все равно победил бы. Сколько раз такое случалось за многовековую историю, и победа в итоге всегда была за русскими. И нынче устояли под Москвой, задержали врага на Кавказе, не сдались в Ленинграде, в Сталинграде, целую армию там окружили и уничтожили. Таких потерь Вермахт еще не знал, у Германии и ее союзников не хватало ресурсов. Да что там, вся Европа работала на Гитлера, Фактически вся Европа воевала против СССР. А потом Курская Дуга, где нацистская Германия лишилась основной части своих бронетанковых войск и авиации. Лишилась своего наступательного потенциала, тактической инициативы. И пошло, пошло. И ведь больше не было у немцев побед. Наши били и били, медленно, но пятился враг с нашей территории. А теперь еще и Ленинград. Вся страна слушает и ждет, и вот свершилось. Прорыв блокады, освобожден город из черных лап, сжимавших его горло. Выстоял, выжил под бомбежками, обстрелами, в страшном голоде. И не просто выжил. Город воевал, город создавал оружие. Вот он, ППС, который висит на ветке рядом. Ведь его собирают в Ленинграде. Во время блокады создали и стали выпускать. Невероятно, как выстоял город, но выстоял. И враг бежит. Врага бьют и гонят от северной столицы страны. Конец блокаде. После горячей еды Сосновский с новыми силами двинулся в путь. Пока садилось солнце, он успел пройти еще несколько километров, а потом принялся готовиться к ночевке. Нарубив лапника, он устроил себе ложе. По бокам развел костры, уложив небольшие стволы деревьев. Они будут гореть долго, несколько часов, и между ними будет относительно тепло. Поужинав, Михаил улегся на лапник. Опустив уши шапки и подняв воротник, он сунул руки в рукава полушубка и закрыл глаза. Шелестов буквально вбежал в кабинет «Крапивина», едва не свалив с ног одного из оперативников и секретаря начальника управления. «Сосновский, есть что-то Михаиле?» «Нет, Максим Андреевич», — покачал головой полковник, жестом выпроваживая всех из кабинета. «Пока ничего. И следов никаких не видел его никто». «Черт, сутки уже прошли». Шелестов устало опустился на стул и потер руками лицо. «Ты уверен, что та перестрелка на переезде никак с ним не связана?» «Абсолютно. Наша группа работала по закладке в тайге. Оружие, взрывчатка, деньги, бланки документов. Оставили наблюдение, а тут почти сразу грузовик с людьми. Наблюдатель не рискнул вступать в бой, а когда машина уехала, добежал до поста и по рации предупредил». Ну, отдел собрал всех, кого мог, а на маршруте движения «Полуторки» устроили засаду. А чтобы наверняка машину остановить, устроили засаду на железнодорожном переезде. И шлагбаум опустили при приближении машины. Ну а диверсанты, не будь дураки, пошли напролом, видать, поняли, что к чему. Когда они снесли шлагбаум, наши открыли огонь. Гнались за ними 10 километров на двух машинах. Грузовик удалось подбить». Он в кювет свалился и загорелся. Короче, кто во время крушения погиб, кого в перестрелке убили. Твоего Михаила там не было. «Послал бы машину на дорогу», — начал предлагать Шелестов, но полковник только отмахнулся. «Да послал уже. И дорогу осмотреть, и железнодорожницу расспросить. Может, видела его или машину? Будет результат, так я тебе сразу сообщу». «Не могу понять, что могло случиться? Куда он делся?» — вздохнул Шелестов. «Ничего особенного на Артемовской ГРЭС он лично не сделал. Разобрался, но допросы вели местные исследователи. Вряд ли его кто-то захотел убрать. Смысла нет. Если машина сломалась, так за сутки хоть одна встречная или попутная машина могла проехать. Передали бы сообщение от него или привезли бы самого. Не понимаю, что случилось». «Не бери в голову, Максим Андреевич», — уверенно сказал Крапивин. «У тебя ребята опытные, дай бог каждому начальнику таких оперативников. Не в таких передрягах бывали. Твой Сосновский из любой беды выпутается. Давай просто ждать и работать». «Да, ты прав. Рано я начал паниковать», — согласился Шелестов. «Что по поводу детей инженера Горелого?» Начальник управления побарабанил пальцами по крышке стола, Задумчиво глянул в окно. Потом, собравшись с мыслями, ответил. «Удивительно, но никаких следов. Мы прочесали все населенные пункты. В городе работа ведется. Да и не стали бы они в городе прятать детей, если бы... Если бы они были живы», — понял мысль Шелестов. Теперь понятно, почему полковник не сразу ответил, а собирался с мыслями. «Не хотелось думать и говорить о страшном. Других выводов у меня нет», — тихо ответил полковник, но потом глянул на Шелестова и, разозлившись, повысил голос. «А ты не смотри на меня так! Я эти места, этот город, регион, как свои пять пальцев знаю. У меня оперативники, что твои волкодавы, землю носом роют. У нас народ особый живет в регионе, с ним уметь разговаривать надо». «Мои люди умеют, но нет их, нигде нет!» Все дальние заимки обшарили, все следы не только на окраинах, но и в тайге, и те обнюхали. «Да ладно тебе, не заводись», — посоветовал Шелестов. «А что по контактам, которые были у Горелого? Установить кого-то удалось?» «Есть наметка одна», — кивнул полковник. «Вчера вечером вышли на старую охотничью факторию в тайге». Старичок один подсказал, что там могли сохраниться строения. До войны, особенно еще до гражданской, ими активно пользовались местные. И шкуры, и травы, и орехи туда сносили. Мои наведывались туда, а там все строения деревянные уже в труху превратились. Только домишко один каменный еще держится. Сушилка там у них была, что ли. Сунулись, а печка еще теплая. Чуть теплое, но понятно, что топили не так давно. Засаду и устроили. А через несколько часов наведался один бедолага. «Взяли?» — с надеждой спросил Шелестов. «Взяли». Улыбнулся только уголками губ Крапивин. И полковник стал рассказывать, как четверо его оперативников устроили засаду. Как замерзли до чертиков, но им повезло. К дому вышел человек, замерзший не меньше, а то и больше, чем они. Видать, долго шел по тайге. Странный человек. В полушубке, в меховых сапогах, в которых чуть ноги не отморозил. Да еще с толстой кожаной папкой. А папка набита чертежами. Копии, конечно, некоторые так, схематично от руки нарисованы. Но главное, как мы разобрались вместе с Гореловым, были чертежи химического процесса крекинга. И главное, что, сволочи, им кто-то нарисовал, где лучше взрывчатку подложить, чтобы взорвать. И человек этот был курьером, который должен был доставить чертежи на эту вот базу. Постоянно, как он понял, тут никто не жил, а это заброшенное место использовали для места встречи и редких ночевок. Значит, это люди из той же шайки-лейки, что и удальцы, которые Горелого вербовали и его детей похитили. Выходит, так согласился Крапивин. «Курьер божится, что никого лично не знает, что здесь его должны ждать люди, которым он должен был передать материалы и поступить в подчинение командиру. Пароль назвал». «Знаю, о чем ты спросишь. Про детей он ничего не знает. Вообще, про дела этой ячейки, в которую его прислали, ничего не знает. Новенький он тут. Границу перешел три недели назад». Из детей забайкальских зажиточных казаков, что ушли за кордон с белыми. «Удача! Это удача, Илья Валерьевич!» Шелестов с довольным видом потер руки. «Не спугнуть бы! Засаду там оставили, подходы перекрыли. Ведь должен же кто-то туда прийти навстречу с курьером!»